Слова пятнадцатая. Началось. За следующие четыре часа мы обсудили с императором великое множество тем. Начали с грядущего большого сражения в звездной системе Урми и возможной помощи миелонцам со стороны империи. Даже сделали определенные распоряжения своим спутникам. Затем перешли к планам военно-научного сотрудничества Земли с империей и налаживанию всесторонних связей. Закончили же отношением разрозненного человечества к иным ветвям человеческой расы и другим соседям по космосу. Причем разговор вышел определенно откровенным и жестким, прагматичным и местами даже циничным. Отношения людей с великими космическими расами, узная те затронутые темы и рассуждения Георга I, рухнули бы сразу, если не до объявления войны, то, по крайней мере, испортились бы сильно и надолго. Кунг Георг Ройл и Нокитон Месфель являлся стратегом 277 уровня и флотоводцем с колоссальным опытом за спиной. И это сразу же чувствовалось. Мне император напоминал Гроссмейстера за шахматной доской или опытного игрока в у, которого абсолютно не волнуют судьбы веренных ему, а тем более чужих фигур и пешек, и готового пожертвовать любой, даже самой ценной своей фигурой ради победы в большой игре. Вы можете сказать, что великие мастера именно так и играют, и я соглашусь с этим утверждением. Вот только в этой партии фигурами на поле являлись Милонцы, Гекхо, Композит, Трилы и прочие соседи людей по космосу. Да и я со своим кораблем тоже, а клетками игровой доски звездные регионы и ключевые планеты с многомиллиардным населением. Слышащая Гертани Уремяю сидела вместе с нами и местами даже включалась в разговор двух кунгов человечества. Отвечая на задаваемые вопросы или что-то комментируя, но я чувствовал, насколько моей хвостатой подружке неуютно, а также насколько сильно она напугана. Пожалуй, если бы не уникальные парные клинки из клыков Гуго Первого, дарующие хозяину защиту от страха, хвостатая девушка действительно ударилась бы в панику. Признаться, было от чего. Некоторые предлагаемые императором действия откровенно пугали. Как и его примота при обсуждении скользких тем и абсолютное отсутствие такого понятия, как соразмерность применения силы, уничтожить обитаемую планету бомбардировкой с орбитой или даже скормить ее население десантником-богомолом, Георг I полагал вполне допустимым и даже нормальным решением. Милонко увидела в Георге I грозную силу, способную прийти в привычный ей мир. Разбросать имеющиеся на политической доске фигуры, какие-то из них перекрасить в свой цвет, а остальные безжалостно уничтожить. И все ради своего видения прекрасного будущего, в котором именно люди, а не иные расы, доминировали бы в космосе. Возможно, примота стратега тоже была своего рода хитрой игрой, и Кунг Георг Ройл и нокитон Тон Месфель как раз и рассчитывал на такую нашу реакцию. Развалившийся в кресле полноватый немолодой мужчина в расстегнутом военном кителе с золотыми палетами заложил ногу за ногу и философствовал, держа в руке бокал темно-красного вина. Когда-то давно, когда я еще был кронпринцем, находящимся от трона империи за 50 позиций, дипломат расы хамелеонов пожаловался, что люди неоправданно агрессивны и прокладывают себе дорогу в будущее с помощью силы. Мол, человечество воевало 48 расами из 52 встреченных в космосе и полностью истребило 18 из них. Действительно пугающая статистика, согласилась дипломатом хамелеонов моя хвостатая подружка, не отказавшаяся от хорошего вина и составившая компанию императору, чем окончательно расположила грозного правителя к себе. Я же от алкоголя отказался, поскольку хотел сохранять ясность ума, как в этих переговорах, так и в предстоящем вскоре большом сражении. Кунг Георг не настаивал, но доканчивал с Мейлонгой уже второй принесенный слугами кувшин с вином и, похоже, не собирался на этом останавливаться. Да, говорящая кошка, статистика говорит сама за себя. Менялись правители, менялись условия и соседи по космосу, но люди неизменно воевали. Я тоже не остался в стороне и еще сильнее подпортил статистику, добавив парочку встреченных раз к истребленным. Казалось бы, неоправданная жестокость, но правда состоит в том, что по-другому нельзя. «Почему?» – полюбопытствовала Гертайни, разливая остатки вина по двум бокалам. «Потому что люди – бойцы по духу, и если отсутствует внешний враг, мы начинаем враждовать меж собой. А если наступает долгий мир, то развитие его вовсе полностью останавливается. Человечество начинает быстро деградировать и хереть». «Можешь мне поверить, я знаю, о чем говорю. Нам нужна война!» Но при всей своей агрессивности люди честны и благородны по отношению к верным союзникам и помогают тем развиваться и усиливаться. Даже жертвуют собственными жизнями для защиты друзей. Те же хамелеоны доверились мне и сейчас процветают как никогда. Рой Секов был на грани уничтожения и от безысходности обратился ко мне за помощью. «Сейчас секи процветают!» «Знаешь, кошка, зачем я тебе это говорю?» Я с любопытством взглянул на свою хвостатую спутницу. Интересно, что Гертай не ответит на такой непростой вопрос? Мейлонка же, отсолютовав мне и императору бокалом вина, неторопливо осушила бокал и ответила обстоятельно, хотя и весьма неожиданно. «Ваше императорское величество предполагает, что я втерлась в доверие кунгу Земли, поскольку шпионю за ним я передаю своей расе ценную информацию». «И потому Кунг Георг хочет, чтобы я по привычным каналам связи донесла лидерам милонцев весть о военной мощи человечества и поставила перед фактом, что с людьми придется отныне считаться». Могущественный собеседник расхохотался, очень довольный ответом гертайне «Именно. Ты очень умна, пушистая кошка, и я прекрасно понимаю, зачем комар держит при себе такую советницу. Вот только я не предполагаю, что ты шпионишь за хозяином». Абсолютно точно уверен в этом. Сильно ищущие правду, такие как Лэнг Флорианна, несколько раз пробивали твою защиту и копались в твоих мозгах. И потому, хвостатая гостья, мой тебе специальный подарок». Император протянул Гертане ремяю металлический обруч на голову. Серебристый и с торчащими во все стороны шипами-отростками. Любопытная милонка тут же его надела, став похожей на древнегреческую богиню-преисподней Гекату или статус свободы в Нью-Йорке, прислушалась к своим ощущениям и непонимающе посмотрела на дарителя. «Это блокиратор», — пояснил Георг Первый, «полностью защищает от псионических воздействий и считывания мыслей. Технология композита, с которой сумели разобраться ученые империи, помните взятого в плен пилота, которого вы передали моим военным? К сожалению, тот пленник взорвал себя и мало что оставил ценного, но какие-то ошметки и трофеи все же соскребли со стен». Это устройство – результат их изучения. Найти на здоровье, говорящая кошка, и передай кунг ки семяу, которая среди ваших правителей, похоже, самое разумная, что я вижу у мейлонцев только два пути в будущем». Император осушил бокал и громко со стуком поставил его на стол, после чего наклонился к гертайне и проговорил отчетливо, делая паузу после каждого предложения и наблюдая за реакцией собеседницы. Вы можете стать верными вассалами человечества, и тогда вам будут обеспечены защита, развитие и процветание. Или погибнете, пополнив список раз, сошедших со сцены истории. Причем не обязательно вас уничтожат люди. Мы можем просто не успеть спасти вас от композита или других ваших соседей, которые обязательно накинутся на ослабленных мейлонцев потому как битва за столичную систему Урми, чем бы она в итоге ни закончилась, серьезно ослабит вашу расу, и более сильные соседи, такие как своры Мелиефатов или Триллы, не упустят возможности отомстить Мейлонцам за ваше умение быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации и бить в спину бывшим союзникам. Айни внимательно выслушала речь Георга Первого и предположила, что за такие крамольные и граничащие с изменой слова Кунг Ки пристрелит ее на месте, даже не дослушав. «Может и так», — легко согласился стратег 277-го уровня, садясь обратно в свое кресло. «Да, Кунг Ки наверняка сперва возмутится и даже придет в ярость, но потом остынет, все хорошенько обдумает и примет верное решение». Она может его не озвучивать другим вашим правителям, поскольку те все равно не поймут. Не нужно даже официального договора, достаточно будет слова великой. Не сейчас, но через тонко или даже два милонцы признают объединившееся к тому времени человечество своими сюзеренами. Или, говорящая кошка, твоей расе суждено исчезнуть. Выбор за вами. Жестко? Но в таком же стиле император высказывался и по другим вопросам. Тайлакс? Назначить своего представителя одним из 16 прилатов? Поддержать мою супругу Лэнг Валерий в ее курсе на освобождение планеты? Да не вопрос. Но смысл в этом будет лишь тогда, когда все 16 прилатов, а не только ставленники Земли и Империи, согласуют свои позиции и будут строго придерживаться четкого последовательного плана по освобождению планеты от оккупации. Готов ли я, как правитель Тайлакса, провести работу с остальными прилатами и гарантировать, что никто из них не станет вставлять палки в колеса и саботировать процесс? И понимаю ли я, куда этот курс в итоге приведет подконтрольно мне планету, поскольку оставшемуся без покровителями Лейфатов Тайлаксу потом не выжить в космосе, полном опасных, жаждущих поглотить ценную добычу хищников? Карантинная планета? Снова та же Ленка Валерия Урла? Не слишком ли много ставок делаю я на одну фигуру на политической арене? И вообще, чего я ношусь с этой дикой тайликанкой, когда у Георга Первого сразу три взрослых кронпринцессы на выданье, и за каждой приданного целый звездный регион с десятком обитаемых планет и миллиардами подданных? К тому же титул герцога империи, возможность официально породниться и получить свое место в очереди на трон всей огромной империи, потому как будущий союз детей, один из которых даже еще и не родился, это, конечно, хорошо, но хотелось бы более прочных и надежных династических связей. Нет? Искренняя любовь и все такое? Ну хорошо, тем более, что Валерию Урла понравилась «Белой королеве», и обе наши супруги сейчас совместно рисуют какую-то картину. Наверняка выйдет очередной шедевр в стиле Лэнг Астры, главы фракции художников империи. Тогда будет поддержка в захвате «Карантинной планеты». Но вот сам Георг I искренне разочаруется во мне, если мои планы ограничиваются лишь захватом одной планеты, а не полноценной войной с синдикатом Гельвара, политическим конкурентом наших ветвей человечества. Но что насчет другой моей супруги, принцессы Минно-Лафин? Жалкая и болезненная правительница одной лишь из фракции одного из вариантов Земли. Зачем она мне? Понятно, что до рождения сына официальная супруга необходима, чтобы наследник получил все положенные по закону права и титулы. Но уже через три месяца, сразу после родов будущего великого архимага, Минно нужно понижать в статусе Давайеда, а затем и вовсе переводить в разряд фаворитки, дав щедрые откупные. И опять же откроются возможности династического брака с одной из дочерей императора, а вместе с тем военная и политическая поддержка, защита моей родной планеты к истечению срока безопасности и огромный флот на орбите Земли, которая отобьет у любого агрессора желание связываться с Землей. И все в таком духе – жестко, прагматично и даже цинично. Как ни странно, предстоящее грандиозное сражение в звездной системе Урми вызывало меньше всего разногласий и споров. Хотя первоначальное предложение Георга Первого повергло нас Санни в шок, тем более, что тогда мы еще не совсем привыкли к стилю общения Георга Первого. «Комар, вот скажи мне откровенно, а зачем вообще помогать кому-то в этом сражении?» Пусть армада композита и объединенная сборная великих раз галактики сойдутся лоб в лоб и уничтожат друг друга, насколько проще будет потом разговаривать с теми же взорвавшимися триллами, когда от изначального флота у них останется половина, а уж милонцы, особенно если их столица падет, и вовсе подожмут хвосты и станут шелковыми, согласными на любые условия ради спасения своих шкур. Глаза моей рыжей спутницы после этих слов императора стали вдвое крупнее. В таком виде Герт Ани походила уже на жительницу Туманного Тайлакса. Георг первый посмотрел на перепуганную мейлонку и весело рассмеялся. «Успокойся, говорящая кошка, это была просто шутка. Просто захотелось посмотреть на твою реакцию. Уж слишком эмоционально ты реагируешь на мои слова, так что не удержался. Конечно, я помогу твоим сородичам. Не потому, что ты мне нравишься, хотя и это тоже повлияло на мое решение, но ради вполне конкретных политических целей». Вот только бой произойдет далеко, а времени осталось слишком мало, так что мои возможности сильно ограничены». Да, второй мегабомбы у Георга Первого не было, по крайней мере в собранном и готовом к транспортировке виде. Все, что мог предоставить Кунг и Георг, это четыре звена по пять стелсбомберов с опытными экипажами, загруженными самыми мощными из имеющихся в арсенале флота Империи термоядерными и гравитационными зарядами. Плюс столько гравитационных, размещаемых в космосе, мин, сколько способен перевести мой крейсер u 781 за два рейса. Мог дать опытного адмирала, имеющего опыт сражений тысячных флотов, в помощь флотоводцам Союза Мейлонских прайдов. Но самое главное, жутковатая глава, ищущих правду, Лэнг Флориано Тон Унатари, обладала уникальной способностью предсказывать, в каком месте звездной системы выйдет из варп-туннеля вражеская эскадра. И именно там стоило готовиться к встрече и размещать мины. Сестру Белой Королевы наш собеседник тоже готов был дать, но с четким обещанием вернуть потом его советницу живой и невредимой, как и вернуть в империю все стелс-бомберы, что выживут в эпическом сражении. Этой помощью, если ей распорядиться с умом, вполне хватит, чтобы радикально сократить количество кораблей малых классов композита, особенно их липких малых перехватчиков Деро. Лишить противника мелочи значит получить преимущество в мобильности и самому диктовать условия в космическом сражении. Я предоставлю вам такую возможность, а дальше уже забота о ваших флотоводцев, не растерять преимущество и не проиграть. Скажу прямо, сам я побеждал и при куда худшем соотношении сил, так что буду с огромным интересом ждать записи боя и в роли строгого экзаменатора оценивать работу мейлонских стратегов. Из уст любого другого эти слова прозвучали бы как самовлюбленное бахвальство, вот только не из уст императора. От слишком многих я слышал о невероятном таланте флотоводца у этого развалившегося в кресле тучного старика, не проигравшего в своей насыщенной сражениями жизни ни одного боя, и потому к заявлению Кунг Георга отнесся максимально серьезно. Да, в космических сражениях мой собеседник разбирался лучше, чем кто-либо другой, да и о политических играх знал не понаслышке, расчистив себе путь к трону империи с далекой позиции и с второй половины сотни претендентов. Вот только как же трудно с Георгом Первым было общаться. Я и сам чувствовал себя, словно на экзамене у строгого профессора. Переговоры продолжались 4 часа, и за это время я 6 раз получил сообщение о росте у моего персонажа навыка дипломатия. Дважды вырос навык «Ментальная сила», как следствие защиты от сильнейшего психологического давления. «Дважды прокачался навык ощущения опасности, когда я находился на грани и мог своими словами, действиями или, наоборот, бездействием, разочаровать императора и потерять в его глазах статус союзника. Самое досадное, что я не мог использовать псионику в переговорах. Кунг Георг Ройл и Нокитон Месфель не был паладином или дипломатом по игровому классу, но его разум был защищен от прочтения и воздействий. Нет, не глухая стена, какая имелась у Морфа Фокси во время финального испытания в лагере Армии Земли. Тут было что-то более сложное и опасное. Я чувствовал отголоски эмоций и мысли собеседника, но в то же время ощущал какую-то их неправильность и несоответствие ситуации, как будто эти эмоции и мысли были фальшивыми, специально выставленными на показ, провоцируя, приглашая для изучения. Как псионик я приобрел уже богатый опыт чтения мыслей собеседников и потому понимал, что здесь что-то нечисто. В информационной безопасности есть такое понятие, как ханипот. Горшочек с медом. Специально оставлена незащищенная, легкая для атаки хакеров система, созданная для провоцирования нападения и дальнейшего исследования действий нападавшего. Очень похоже, что здесь опытнейшими имперскими псиониками было сооружено что-то подобное. Любая попытка чтения мысли императора была бы немедленно обнаружена и имела бы тяжелые последствия для псионика, дерзнувшего атаковать могущественного правителя огромного и сильного государства. И я на подобную провокацию не поддался, ведя переговоры без применения своих ментальных навыков. Обсудили мы поставку фрегатов имперской постройки на землю. Благо очередную партию магической ювелирки я привез и сдал. Договорились даже о покупке патента на производство таких звездолетов прямо на земле, обсудили успешно возродившуюся герб Тамару Вужик и новый фрегат типа Ястреб. Покупать корабль не пришлось. Георг Первый отлично знал эту девушку пилота и велел выделить прославленной воительнице новый ястреб с экипажем из андроидов. Поговорили о возможности получения людьми империи вирт капсулы и обретения бессмертия. И хотя для своих детей император желал такой судьбы, но сам, к моему огромному удивлению, отнесся к такой возможности весьма холодно. Я даже не постеснялся спросить, почему мой могущественный и, вне всякого сомнения, мудрый собеседник отказывается от бессмертия. «Видишь ли, Камар?» Кунг Георг печально вздохнул, помолчал секунд пять, но потом все же продолжил. Я уже был бессмертным. Помнится, я рассказывал тебе, что моя супруга, Красная Королева, была очень необычной женщиной. Мия была администратором реальности или что-то вроде того и могла нарушать физические законы этого мира. Она творила невозможное, создавала предметы из ничего, перемещалась в пространстве, в том числе могла уходить в другие миры и подолгу жить там. Иногда Мия брала меня с собой, и вот однажды, Георг посмотрел на пустой бокал на столе, но наполнять его не стал, лишь снова печально вздохнул. «Мия убила меня в реальном мире. Все это произошло на твоей земле, где мы с супругой тогда жили. И именно оттуда я знаю твой язык». «Убила?» — переспросила шокированная Миелонка. «Да, говорящая кошка, убила. Дала мне смертельный яд в ресторане». Так было нужно, чтобы срочно переместить нас обоих в этот мир, и я нисколько не виню ее в убийстве, вот только мое тело там, в реальном мире, давно умерло и разложилось, и потому никакие верткапсулы не могут переместить меня в реальный мир». Описанные Георгом Первым события происходят в романе «Защита периметра», второй контракт, автора Михаила Атаманова. Переговоры продолжились, и мы успели обсудить с императором еще несколько тем, как вдруг пришло срочное сообщение от находящегося на крейсере инженера арунва Марта. «Капитан Камар, в Мейлонских новостях сообщили, что армада композита одновременно с двух направлений ушла в гиперпространственный прыжок в сторону звездной системы Урми. Две больших группы боевых звездолетов, 55 и 30 тысяч кораблей, ориентировочно прибудут в Урми через половину Уми. Началось!»